Глава пятнадцатая. Знакомство. Дэн не переставал регулярно рыбачить на озере и не забывал поглядывать на монитор, погруженный в воду камеры. Крокодилы, которых они с ломом замечали и раньше, по-прежнему изредка попадали в поле зрения объектива и все так же охотились на рыбу. Только вот сказать уверенно, сколько их, Дэн бы не отважился. В кадр всегда попадал один, случалось это не каждый день, но бывало и несколько появлений похожего на гварха существа подряд с интервалами буквально в минуту невольно закрадывалось подозрение что инопланетяне присматривают за людьми бывая в окрестностях лагеря со шпионскими целями ну а за рыбой охотятся с понятно какой целью кормятся вот только получалось что они не так уж старательно избегают контакта с приматами как это было заявлено при встрече догадкой он поделился с ломом который пошептался об этом саней Та припомнила, что видела в одной из кладовок что-то похожее на акваланг, но с очень маленьким воздушным баллоном. Причем здесь акваланг? А как без него проследить за непрерывно перемещающимися подводными обитателями? Затеял лома с подводной слежкой за разумными амфибиями. Дену не понравилось сразу. Он явно не смог бы угнаться за столь быстрыми пловцами, как бы энергично не перебирал ластами. Да, ласты нашлись в той же кладовке. И маска тоже. А вот сам аппарат его заинтересовал. Тем более, что оказался не аквалангом, а устройством для дыхания под водой, в просторечии именуемым респиратором, а технически верно – ребризером, в котором из воздуха удаляется углекислый газ и подмешивается кислород. Так вот, кислорода в баллончике не было. Его израсходовали еще при осмотре дна озера после первой высадки, когда принимали решение об использовании этой акватории в качестве постоянной посадочной площадки. Зато точно такие же баллончики, полностью заряженные – нашлись в аварийном оснащении челноков, которая больше походила на кислородные маски, чем на аппаратуру для погружения под воду. Зачем Дэну понадобилось погружаться в озеро? Чтобы разместить там замаскированные камеры, позволяющие подсмотреть, откуда этот гварх появляется и куда девается. Как-то не верилось, что он безвылазно сидит в воде. Доложив старшему что намерен понаблюдать за жизнью рыб, Дэн получил квалифицированный инструктаж по использованию респиратора, Провел пару учебных погружений под наблюдением наставника и... Камеры для его целей подготовил Рома. Заряда аккумулятора должно было хватить на четверо суток, как и емкости памяти. Оставалось с толком расставить подглядывалки и подождать, чего они наснимают. Первую камеру, несомненно, следовало разместить в стоке озера, являющемся истоком речки Мелкой. Туда Дэн и подогнал теплоходик. Поставил его на якорь и аккуратно по лесенке спустился в воду. Нырнул, немного осмотрелся вокруг и, неспешно перебирая ластами, отправился выбирать подходящее местечко. Течение было слабым, русло неглубоким и извилистым. Навстречу часто попадались хороших размеров рыбины, идущие вверх по течению. Если бы не цель вылазки и отсутствие подводного ружья, то можно было бы даже попытаться устроить подводную охоту. Поворот второй. И в поле зрения неожиданно попались ласты на ступнях, опущенных в воду ног. «Нет, не ласты», — как через секунду осознал парень, а ступни с перепонками между заметно удлиненными пальцами, и ноги эти торчат из попы, сидящей на дне, а все, что выше, находится над водой. До этого момента Дэн шел над самым дном, чуть ли не задевая коленками гальку, чтобы не выставить под водой ягодицы. Тут стало реально мелко. А увидев ноги, просто поднял голову над водой, чтобы тут же встретиться взглядом с ящером приблизительно его размеров не таким крупным, как бывший на берегу Глубокой. «Не замерз?» — рефлекторно спросил у незнакомца, выплевывая загубник изо рта, даже ни на секунду не сомневаясь, что общается с разумным, потому что того нелюбезного гварха запомнил отчетливо, а этот выглядел точно таким же. «Нет, соскучился», — ответил в манере первого гварха ящер и мотнул своей длинномордой башкой вниз по течению, где в паре сотен метров крупный светлобурый медведь Как раз в этот момент ударом лапы выхватил из воды довольно крупную рыбину. На самом деле, по словам ученых, тут водились не совсем медведи, а может и вовсе не медведи, а кто-то из когда-то большого, но полностью вымершего на земле семейства амфиционидов, или, как их еще называли, собак медведей. Но выговаривать за умные слова никому не хотелось, поэтому их и называли медведями, тем более, что местные довольно сильно смахивали на он В частности, этот конкретный представитель теплокровной фауны «Был куда крупнее обычного бурого медведя, и очень хорошо, что хищника сейчас интересовала только рыба». Привстав, Дэн осмотрел водную гладь и увидел множество спин больших рыбин, которые двигались вверх по течению. «Это получается, что на нерест идет то ли семга, то ли еще кто из лососевых, а мишка отводит душу лакомясь икрой». «Про то, что икра красная, Дэн уже хорошо знал, сам потрошил такую недалеко, как вчера, а вот насчет названия рыбы мог только гадать» так как не удосужился ни посмотреть в энциклопедиях, ни поинтересоваться у кого-нибудь из разбирающихся. И вообще, он не ихтеолог, а рыбу классифицируют только по двум параметрам — по вкусу и по размеру. «Да, такое лапище огрести по хребту никому не охота, проявил он понимание проблемы незнакомца. Гварх вздохнул. «А давай по суше обойдем», — предложил мальчуган. «Ты же и на воздухе вполне себе можешь ходить. То есть дышать воздухом, а ходить по суше». Ящер поводил носом из стороны в сторону и пожаловался. «Я в воде все чувствую и ничего не боюсь, а на суше почти глух и слеп, а вокруг озера, между прочим, хищников много, их всегда много около воды, к нему они не сунутся», — показал он на медведя, — «а на меня запросто могут напасть». «Да не боись ты, провожу, и если надо будет, прикрою», — уверенно заявил Дэн. «А то засохнуть же можно, пока эта ненасытная туша наестся, вон как светило жарит. Айда на корабль». Сброшу там свою снарягу, вооружусь и пристану к берегу правее. Там берег низменный, но сухой. А до третьей загоголины русло там меньше трех километров будет. Нормальное место, чтобы спустить тебя в воду». Гварх с минуту помолчал, пристально рассматривая паренька. хах ну поплыли». «И они поплыли». «Да уж», — подумал парень. «Угнаться за подобным пловцом можно разве что только на глиссере». Ящер нетерпеливо тянул Дэна за руку, всячески ускоряя движение, пока не дотащил до борта теплоходика. Подняться на палубу по лестнице гварху не составило труда. Оказывается, несмотря на перепонки, их пальцы были довольно цепкими. Дэн быстро сбросил на палубу дыхательную систему и переоделся, не забыв закинуть свой ствол за спину. Пришелец же на все это совершенно спокойно даже не смотрел, а взирал. По крайней мере, именно это слово пришло на ум парню. Точно так же, то есть совершенно спокойно и безэмоционально, ящер наблюдал за подъемом якоря, за причаливанием к берегу и спуском трапа, за задраиванием люков и креплением судна канатом к дереву. С другой стороны, на его лишенной мимике вытянутой морде не отражалось решительно никаких эмоций. По действиям угадать тоже ничего не получалось, не было действий. Этот некрупный земноводный вообще не шевелился, если не делал чего-то конкретного, шел или говорил – а разговаривать было не о чем. Точнее, у дэна -то вопросов было полно, но вот он сильно сомневался в том, что ящер хоть на один из них ответит. Зато на суше двояко дышащий легко выдержал предложенный пареньком темп. До ближайшего колена речушки они дошагали за полчаса. А дальше Гварх просто нырнул в воду, лишь махнув на прощание хвостом, конечно, если это вообще не было инстинктивное движение. Да уж, манеры у этих разумных лаконичны до невозможности, покачал головой парень. Пройдя суши немного вверх по течению, Дэн убедился, что медведи-собака, ну или собака-медведь, хотя относительно местных именно термин «медведи-собака» подходил лучше, внешность больно соответствовала, продолжает рыбачить, как ни в чем не бывало. К суденушку малец вернулся в обход, той же дорогой, которой пришел. Да, он уже не боялся леса, как и саванны или предгорий. Знал, куда смотреть, к чему прислушиваться, и вообще был всегда начеку отслеживая движение всего, что его окружало. Вот где-то в относительной близости протрубил слон. Суриката мелькнула между корней, гиена зачем-то сунулась в тростники. Какаду с любопытством смотрит в сторону стайки моготов, самых, наверное, опасных обезьян, к счастью, в данный момент занятых своими делами. Он здесь скоро уже год, так что многое успел узнать и надеялся, что теперь мало кто способен застать его врасплох. Тем более, что внимание он ни на секунду не ослабляет. Тут, как и в суете городов, постоянно что-то движется, перемещается, происходят события, не сразу понятные взгляду неискушенного, но вместе сплетающиеся в орнамент бытия этого наполненного жизнью мира. Дэн старается все это внимательно читать и уклоняться от встреч с неприятностями. «Это очень приятно кушать», — доложил Гварх, отъев из баночки ровно половину, а вторую половину передав Дэну. «Расскажешь, как это готовится?» «Да легко. Рыбу нужно обязательно нарезать поперек и удалить кости. Кости нормально отходят, если сама рыба до нарезки насквозь пропиталась солью. Только потом ее следует хорошенько вымочить в воде, чтобы соль ушла, а то есть будет невозможно. Ломтики потом заливаются растительным маслом с горчицей и капелькой чего-нибудь кислого. Тут для этого использовался лимонный сок. Так что из свежей рыбы это блюдо сразу не получится». «Идея понятна», — кивнул Гварх. Ты про меня своим не рассказывал? Не, даже сам не пойму, почему, мотнул головой мальчик. Потому что не хочешь, объяснил ящер. Я тоже не хотел и не сказал нашим про тебя. И называй меня, Тим. Это не мое имя на вашем языке. Настоящее тебе просто не выговорить. Это то сочетание звуков, что ты способен произнести. Они из имен твоего народа. Хорошо, Тим, а меня называй Дэн. не то, что мы назвали друг другу свои личные идентификаторы, называется знакомством. — Кончай прикалываться, — ответил Гуарф. — Я знаю не только твой язык, но и многие обычаи адамитов. — Кстати, — встрепенулся парень, — а почему адамитов? За что к нам прилепили такое погоняло? — Это с римских времен, когда на земле окрепло христианство. Тогда же сами ваши говаривали, будто все вы — дети Адама. Вот оно и повелось поминать вас вроде как по самоназванию. К вы стали называть себя значительно позднее, когда первое название уже прижилось. «Агвархи — это ваше самоназвание?» — продолжил расспрос и Дэн, наблюдая за тем, как длинный, раздвоенный язык гостя исследует поверхность меда в стеклянной баночке. «Нет, так нас называют лурхи. У них в языке совсем нет гласных звуков. Одни скрежут это скрипы. Оно и понятно, другая система дыхания. Так что звук «а» к этому слову мы уже сами приладили, чтобы было удобней произносить». Тим явно одобрил вкус меда, и ловко зачерпнул своим подвижным языком вполне заметную порцию, внес ее в ротовую полость, сомкнул губы и замер, закатив глаза от удовольствия. «Эм, Тим, я вот смотрю на тебя и все мучаюсь вопросом. Ты по меркой своей расы взрослый?» — прервал затянувшееся молчание человек. «Зануда ты, Дэн!» — неохотно вышел из нирваны маленький гварх. «Скучный и противный. Я такой же школьник, как и ты. А чтобы не было лишних вопросов, сразу говорю». «Нашей группе поставлена задача сделать заключение о перспективах возникновения разума у горных львов. Я здесь занимаюсь сбором данных про них». «Это шутка, да?» – осторожно изумился Дэн. «Горные львы у этого озера ни разу не появлялись. Они и на наши камеры-то попали раза три или четыре за весь год. Да и то намного восточней, уже на склонах гор, на высоте метров 200 над уровнем моря и в десятках километров отсюда». Тим пристально изучал уровень меда в маленькой стеклянной баночке и, как обычно, совсем не шевелился. Он задумчиво менял цвет, постепенно сливаясь с окраской лавки, на которой расположился. Сидеть в кресле ему мешал массивный хвост. «Что бы ты понимал в горных львах?» Наконец, с ноткой негодования в голосе произнес он. «Ты хоть представляешь себе, какой у них ареал, даже на вашей перенаселенной приматами земле? Пумы обитают повсюду, где только для них находится пища». В любых ландшафтах и климатических условиях, даже там, где живут всегда готовые истребить их приматы, они как-то сохраняются. Следовательно, главное оружие выживания — мозг, развит у них очень хорошо. Об этом говорит и то, что они как-то умудряются не попадаться в поле зрения ваших средств наблюдения. Эм, почти не попадаются. Но ведь кошки — индивидуалисты. Они не создают социумов? — воскликнул Дэн, окончательно сбрасывая маску простого парня. У них не возникает надобности в развитии средств коммуникации, связанной речи. «Средства коммуникации отлично развиты у некоторых морских млекопитающих, которые держатся стаями», – парировал Гварх. «Но вопрос о разумности дельфинов приматы решили наиболее удобным для себя способом». «У вас очень оригинальная точка зрения, профессор Тимати Гвархов», – съизвил Дэн, опуская собеседника с небес на землю. «Кончай лохматить бабушку и пудрить мне мозги». «Разумен любой...» кто отдергивает конечность от горячего. Но мы с тобой плотоядны, что не может не влиять на нашу точку зрения, смещая ее к вопросу об источниках протеина. Ты бы лучше о лурхах рассказал, а не о разумности хищных кошек. Во-первых, в качестве полного имени мне больше нравится ваш Тимофей. Во-вторых, за кугуаров все равно обидно. Им присущи немалая толика гуманизма, в том числе и по отношению к вам, царям природы. Возможно, это элементы психологии сытого хищника, но результат на лицо И, наконец, в-третьих, ты уверенно держишься в этих местах вне воды. А мне хотелось бы подняться в горы, чтобы разместить там приборы для наблюдения именно за горными львами. Эти кошаки и вправду являются заданием на этот семестр для нашей группы. Вашей группы? Какой? — изумился Дэн. — Учебные группы ксенологов. Мы тут на практике. — Нас изучаете? — Нет, конечно. Приматы — это чересчур тривиально. Про собраны ужасающего объема массива информации, где все разложено по полочкам. Учитель выбрал более любопытную тему. Ему интересно что-нибудь свеженькое. Те же лурхи, поговаривают, ищут разумную плесень. Но там имеется неопределенность с нервной системой. Кончай свои шуточки, Тимоха. У меня мыслительных ресурсов не хватает на фильтрацию твоего базара. Вроде бы серьезные вопросы затрагиваешь, но у меня мозги трубочкой скручиваются, когда пытаюсь отделить правду от выдумки. — Наши тоже жалуются, что со мной невозможно нормально потолковать, — вздохнул юный Гварх. — Но я ни полслова тебе не соврал. — Давай о чем-то попроще. Вот объясни мне, как ты до этого озера обычно добирался? Если вплавь, то понятно, почему не мог выбраться, когда на речке в мелком месте появился ловящий рыбу-медведь. Но это же километров шестьдесят против пусть на течения До вашего места обитания и по прямой-то, если лететь по воздуху, около сорока». «Я как раз по прямой летел, но приземлялся, не входя в поле зрения вашей вышки, а уже дальше плыл. И на чем ты, интересно, летел, если твой вертолет ни разу не заметили камеры наших беспилотников? Данные съемок, между прочим, сравниваются с предыдущими, и отличия выделяются. Если что-то прибавилось или убавилось, об этом сразу становится известно. Однако ничего не прибавлялось и не убавлялось», — поднажал Дэн. «Из чего бы это я стал заморачиваться с вашей грохочущей летающей повозкой? Куда проще долететь на...» «Как это будет по-русски?» «Ну, если само поднимает и несет». «Без винтов или реактивных струй?» — уточнил Дэн. «Да, ничего лишнего. Только ты и твоя свобода перемещения», — кивнул своей продолговатой головой Гварх. «Мыслеплан?» — предложил вариант мальчуган. «Не годится. Он управляется не мыслью, а движениями рук». «Да мне фиолетово, чем он управляется». «Объясни, какая сила его несет?» «Кого несет?» — не понял Тим. «Этот твой летучий корабль». «Так нет никакого корабля, а сила несет только меня», — развел руками Гварх. «Несмотря на то, что ты уже перенял человеческую манеру жестикулировать, что указывает на твою квалифицированную ксенологичность», — ухмыльнулся Дэн, «наши цивилизации столкнулись с проблемой непонимания. Лучше в натуре покажи, чем подбирать слова, значение которых мы воспринимаем всяк на свое разумение» пожалуй Ким встал отставив практически ополовиненную баночку меда вышел из рубки и прыгнул за борт уйдя в воду почти без всплеска отсутствовал он считанные минуты а потом вынырнул и завис над водой после чего сохраняя вертикальное положение тела подлетел и опустился на палубу на его обычно ничем не прикрытом теле была ременная сбруя напоминавшая ту которую применяют для крепления парашюта вот теперь все понятно — кивнул Дэн после минутного рассматривания собеседника. — Мы, приматы, называем такие штуки гравицапами. А ты догадался спрятать ее не около речки, а в озере. Я правильно уловил ход твоей мысли?